Государево Слова. Соседи, которые набрались во двор к папу Силантию, тоже высыпали на улицу следом за приказными. «Вишь, болезный!» — жалобно запричитала одна баба, глядя на Афоньку. «Несмышленый, как есть парень, ревет, гляди, пытать будут!» «Баб дуры есть!» — сказал сердито старик. «Нашла кого жалеть!» «Да ты ведаешь, кого в разбойный приказ вводят? Душегубов до да колдунов!» А андрей к то лекарем слыл. «Ведомо, что лекарь, что колдун, одна стать!» Може и впрямь колдуны», — проговорил кто-то. «Колдуны, родимые, колдуны!» — запела горбатая старушонка с кошелем. «Вы меня послухайте. Мне Улька Кума про все их воровство и ведовство сказывала. Лекарь тот, самый злой колдун и есть. Бесик ему ходит. Он их на кого хош напущает?» Сказывала Улька, она его еще на Смоленске городе знавала. Сколь много людей он там, сказывала, извел, не перечесть. Гадал и на Москве тем же обычаем промышлять. Да Москва-те не Смоленск. Как почал, сказывает бесов, склекать до да людей портить. Но завела, старая, людей портить. А каких, ведаешь? Может, и сама-то ведьма. Вишь, полон кошель трав да коренев. Ах ты жбанная затычка, заверещала старуха. Ты как можешь такое слово молвить, ведьма? Слышите, люди добрые, как лает пес. Я тебе покажу ведьму. Ну ладно, ладно, бабка, сама не лайся. Может я и впрямь лишнего наклепала. Анне наклепала. Я про того колдуная не такое ведаю. Слово лишь молвлю, так ему голову и снесут. Похваляешься, бабка, в рида не завирайся. Анне похваляюсь. Я за им может государево слово ведаю. Всю толпу сразу как ветром унесло, бросились все в рассыпную. Слово страшное, и слушать-то его нехорошо. Как раз в приказ попадешь, зачем не донес? Бабка и сама струсила, что за спором лишнего наговорила. Подхватила кошель и за людьми в город. Да не тут-то было. Прямо перед ней, откуда ни возьмись, стрелец. Верно за толпой стоял, все ее речи слышал. Ухватил ее за рука в шубейке и говорит... — А ну-ка, старица, идем со мной в приказ. — Да что от Христос с тобой, милостивец, пошто в приказ? Да ты проспрашай людей. Меня тут все, почитай, ведают. не воровка я, не побродяшка. Бобылка, милостивец, безместная, феклица. У подячего фрола Силина на хамовной слободе сколько годов живу, и дурно за мной никакого нет. Ну — Ну-ну, бабка, там в стрелецком приказе все скажешь. А как ты государева слово молвила? то по указу великого государя велено тебя взять и в приказ приводом привести. «Ратуйте, православные, и не дайте душу живую погубить!» — кричала старуха. Но стрелец шагал быстро и тащил ее за собой. Лихих людей загнали в разбойный приказ, но сейчас же тяжелая дверь опять с визгом распахнулась. Ярышка выволок оттуда лекареву жену Алену и дал ей такого пинка, что она, расставив руки, одним махом скатилась с лестницы. Уда лезешь, поколь не привели!» — крикнул вдогонку Ирышка. «Чего пинаешь?» — грызнулась Алена. «Не мужичка, я чай. Мой хозяин лекарь». «Похваляется тоже лекарь, велика птица. Оно не вор, в разбойный приказ приведен. Так то по злобе. Наклепали ведомо. Я у праву найду. До великого государя дойду». «И шпрыткая», — проговорил кто-то. У крыльца набралась уж кучка народа. «До великого государя!» «Вон он, великий государец, с собора идет и бояре ним, им. Небось, не сунешься!» «Бояре?» — повторила женщина. «А боярина князь Никита Ивановича Адоевского нету?» «Как не быть, ближний боярин, завсегда за великим государем вслед!» — сказал кто-то из толпы. «Анонин не вслед, вон позади всех, с боярином Стрешневым. Видишь, скорбен князь. Сыну его, сказывают, помер, так видно...» Но Алена больше не слушала. Она быстро шагала через площадь, перескакивая с бревна на бревно. По дощатому помосту, насланному поверх бревен, по всей Ивановской площади, от собора к дворцу, тихо разговаривая, шли два боярина. — Князь Никита Иванович! — крикнула Алена, бросаясь на колени у помоста. — "Послушай меня, государь! Прошу тебя, государь, о заступлении! — Хоть в челобитный приказ, но я челобитных не беру, — сказал боярин, остановившись. Государь Никита Иванович, опричь тебя мне пойти не к кому. Добёртый был до моего хозяина, лекаря Андрея Федотова. Заступи его и ныне. Лекарь Андрей? А какая ему беда приключилась? В разбойный приказ, государь, забрали. А по что, не ведаю. Никакого за им дурно нет. Заступи, боярин милостивый. Пропадёт Андрейка. Простой он у меня. Ровно ребёнок малый. Не покормишь и не поест. Одна у его думка недужная, да хворобы разные. Заступи, государь. «И ну ладно, спрошу, но никакая за им вина. И государю за его слово молвлю. Ты зайди уже. Лекарь он добрый», — обратился боярин к Стрешневу. «Хоть и не вылечил моего Иванушку. Лекарскую науку знает». «Эх, Никита Иванович», — отвечал Стрешнев. «Обошел тебя тот лекарь. Зря Иванушку своего доверил ему. Мне хрестен. И наука от немцев у его. «По что знахари обегаешь? Ведущие есть, и с молитвой лечат». «Не, Иван Федорович, неладно ты молвишь. Сказывал я тебе многожды не лекаря, то а ведуны. А с выражаями да ведунами знаться грех, да и пользы нет. Лечить надо по науке, как в чужих краях». Бояре шли дальше ко дворцу, а Алена все стояла на коленях, глядя им вслед.